Глава четвёртая Два выходных — великое счастье. Я не относилась к любителям провести весь день, уткнувшись в книгу или визор, но ценила возможность как следует выспаться и никуда не торопиться. А в свободное время предпочитала активный отдых, прогулки, поездки за город и тому подобное. Месяц непрерывных снегопадов лишил меня любимых удовольствий, Зато я наконец-то освоилась на кухне. При жизни Зеи подходить к плите не было надобности. После ее смерти пришлось срочно учиться готовить. Не настолько огромное мне платят жалования, чтобы постоянно питаться в ресторанах. Увы, искусного кулинара из меня не вышло. Осталось надеяться, что островитянин не окажется сильно привередливым. Я внимательно изучила рекомендации, оставленные доктором, вздохнула и опять собралась в магазин. Благо он в соседнем доме, а не в нескольких лигах, как в центральных районах города. Снег так не перестал. Плавно кружил и медленно оседал чистейшим белым слоем поверх слежавшихся сероватых сугробов. Бригада дворников уныло расчищала улицу. Выход со двора... Мне пришлось протаптывать самостоятельно. Оглянувшись на цепочку глубоких следов, я припомнила вчерашнего мужичка. «Сыпет и сыпет! Сыпет и сыпет!» В магазине собралась очередь. Дородная Льена за прилавком двигалась, словно в полудрёме. Вдобавок постоянно отлучалась за товаром в подсобное помещение. Нетерпеливая Елена передо мной в сердцах обозвала ее сонной клушей и ушла не иначе в другой магазин, с более расторопными продавцами. Я не торопилась. И от нечего делать прислушивалась к болтовне двух девушек позади меня. А потом корабли как накроет гигантская волна высотой Слигу. Ой, Фай, вы выдумаешь тоже. Волна Слигу, все острова утонули бы. И ничего я не выдумываю, обиделась первая. В газетах утром писали, и в новостях покажут обязательно. Сама увидишь. Тридцать кораблей погибло. Болтушка ты, Фай, тридцать кораблей. Да разве мы отправили бы к дикарям такой флот, и мы трех много. Чем эти сое воюют? Гарпунами и костяными ножами? Ответ неизвестной фай я не расслышала. Подошла моя очередь. Однако слова девушек встревожили. Настолько что вернувшись домой, я включила визор и выбрала первый канал. Там каждый час передавали новости. Через 20 минут. Мрачный диктор со скорбным выражением лица начал обзор самого громкого события дня. И пусть волна оказалась высотой не с Лигу, а в 40 ярдов, и кораблей, как правильно предположила вторая девушка, было всего три, факт оставался фактом. Корабли империи затонули возле берегов Сай-О. Приглашенный ученый пустился разглагольствовать на тему опасных природных явлений. Его сменил бодрый министр с заверениями, что Киргар не отступит от намеченного курса. Я в полуха слушала их и смотрела в окно. Непрекращающийся месяц снегопады начались спустя неделю с того дня, как разгневанные послы островов покинули империю. В полдень я приготовила еще одну порцию супа, добавив в нее перетертое мясо. Открыла пачку с гранатовым соком, наполнила стакан не удержалась и попробовала. Вкусно. Шен, буду звать так, пока не скажет настоящее имя, спал. Но на звук открывающейся двери поднял голову. «Не рановато для обеда», хрипловатым сосна голосом спросил он. «Ваш желудок после длительной голодовки не примет много пищи сразу», начала я объяснять, наткнулась на иронично вызывающий взгляд и замолчала. Необразованным дикарем островитянин точно не был. «Странные у нас отношения», — заметил Шен, когда я поставила перед ним поднос. «Вроде раб я, а прислуживаете мне вы». «Наслаждайтесь», — невозмутимо откликнулась я. «Это ненадолго. Как только окрепнете, будете есть вместе со мной на кухне». «Если вы рассчитываете, что я стану для вас готовить, вынужден разочаровать», — усмехнулся он. «Мои кулинарные способности еще хуже ваших». «Проверяли?» в подростковом возрасте, после чего кухарка начала заикаться, а кухню пришлось ремонтировать. Шен осёкся. «То есть у вас тоже существует некое подобие Инга?» — вздернула я бровь. «На островах нет рабства. Прислуги выплачивают жалования, и никто не посмеет ограничить их свободу». «Но они выполняют за вас вашу работу. Вы отдаете им приказы, наказываете за неповиновение». «Не такая уж огромная разница отсутствие знака под кожей». Я ожидала очередного всплеска гнева и ошиблась, услышав лишь осторожное. «Кстати, о знаках. Куда вы вживили мой?» «Никуда. Вы не в том состоянии, чтобы выходить на улицу. А дома он вам не нужен». Шен затих и занялся супом. Затем медленно выпил сок. «Правильно ли я понимаю, ли я на Юлика?» что принадлежу вам только на бумаге». «Как вы думаете, Шэн, зачем Инга вживляют знаки?» — ответила я вопросом на вопрос. «Пометить своего домашнего питомца?» «Чтобы обеспечить свободу передвижения в пределах Киргара. Инга без знака — беглый Инга. Его задержат и отправят в департамент до выяснения личности хозяина». «А что, у рабов статус отражается на лице?» — съязвил Шэн. В любом виде общественного транспорта установлены сканеры, считывающие либо знаки, либо именные карты оплаты для граждан. Но, предположим, беглецу невероятно повезет, и он угонит машину. Кстати, вы в курсе, что пешком до порта не добраться? Почему? Его от города отрезает дамба, древняя защита от наводнений. Так вот, даже если удачливый беглый Инга проникнет на территорию порта, Он лишь издали полюбовался на корабли. Посадка осуществляется по билетам. Контроль очень жесткий. Билеты можно купить только по предъявлению удостоверения личности или знака принадлежности хозяину. Лена, Юлика, вы на самом деле считаете меня полным идиотом», вкратчиво поинтересовался Шен. «Вы семь раз пытались бежать. Без денег и документов. У меня на глазах собирались замерзнуть заживо». «По-вашему, это поведение разумного человека?» «И как же ведут себя разумные люди?» «Приспосабливаются, выживают, ждут удобного момента». В ярко-голубых глазах разгорался гнев, уже не слепая ненависть ко всем имперцам, а злость лично на меня. «Легко рассуждать, когда это касается других». «Наверное, — согласилась с ним, — я не знаю, как поступила бы на вашем месте». И не узнаю до тех пор, пока не поменяюсь с вами ролями. Но, с нажимом произнес Шен, удивленно посмотрела на него. В вашей гладкой фразе влияет на Юлика, отчетливо слышится но. Раз вы настаиваете, но я не настолько глупа, чтобы сражаться в том случае, когда не смогу победить. Он подался вперед, мелькнула мысль, что я правильно дала ему собачью кличку. Островитянин сейчас, как никогда, напоминал зверя. Только не пса, а волка, дикого, хищного, неукротимого. Вы предпочли бы сдаться без боя? Для боя следует выбирать нужное время. Ввязываться в заведомо проигрышную битву — это не геройство, а дурость. Его губы дрогнули. Затем Шен рассмеялся. Сначала тихо, потом все громче и громче, пока смех не начал напоминать истерику. «Честно, я испугалась». Быстро собрала пустую посуду, выскользнула за дверь и задвинула засов. Не попросить ли Ульена Тадеша успокоительных. Кто его знает, вдруг от всего перенесенного островитянин и впрямь повредился рассудком. Время тянулось со скоростью ползущей в гору улитки. Я еще раз перебрала вещи отца. Увы, слишком разные комплекции, что доказывала пижама, в которую Шен легко смог бы завернуться два раза. Одежду надо покупать. И обувь, для начала хотя бы домашние туфли. Папины не подойдут. Размер ноги, как я успела заметить, у островитянина был чуть больше моего. Мерки с себя он снять не даст, придется подбирать на глазок. Уже понятно, что никаких нормальных отношений у нас не получится. Шен не приспособится и не притворится рабом. Тьфу, какое противное слово. Вернулась к визору передавали последние новости из столицы. Гроссор был полностью завален снегом. Город спасало то, что его застраивали по плану, утвержденному Алонсо Великим, всего полтора века назад. Там, в отличие от Скирона, не существовало ни старых районов с узкими извилистыми улицами, ни маленьких двориков вроде моего. Лишь широкие прямые проспекты, по которым так удобно проходить снегоуборочникам. Несмотря на это, и в Гроссоре первые этажи зданий утопали в сугробах. А от огромных площадей, изюминки новой столицы, остались небольшие расчищенные кольца. Слово «аномалия» звучало в каждой фразе. Затем показали Ренгор и Кирсор. Циклон бушевал и там. Я с тоской посмотрела за окно, где за белым вихрем почти исчезли дома. Неделя до весны. Обычно к этому времени от снега не оставалось и воспоминаний. Из-за близости моря в скероне умеренная зима, ранняя весна, прохладное лето и поздняя осень. Обильные снегопады довольно редки, в основном льют дожди. Но не в этом году. И я не особо верю в аномалии, еще меньше в совпадения. Месяц назад Берган объявил войну островам. И вот уже месяц центральную часть империи заносит снегом. Мы только начинаем разрабатывать системы контроля климата. Кто поручится, что ученые того же Сайо нас не опередили? Это в газетах рисуют карикатуры, изображающие островитян в юбках из пальмовых листьев на фоне хлебких соломенных хижин. В Кергар посольство прибыло на вполне современных кораблях, ничем не уступающих имперским. Вряд ли Шен захочет со мной откровенничать. Да и нехороший истерический смех говорит о том, что островитянина лучше лишний раз не беспокоить. Пусть отдохнет». Около трех часов я отнесла ему пюре с протертым мясом. Он спал. Пришлось осторожно дотронуться до руки. Кожа показалась мне ледяной. «Вам не холодно?» — спросила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Холодно!» — с вызовом ответил он. «У вас в доме отключено отопление?» Вчера я поставила его на максимум. Подошла к комоду, вынула теплый плед и шерстяные носки, которые вязала еще Зея. «Возьмите, после островов вы должны постоянно мерзнуть. Шен смерил меня мрачным взглядом из-под лобья. «Так вы понимаете, что я не раскенец «Разумеется, я тоже не страдаю идиотизмом. Выпейте горячий чай, сразу согреетесь». Он обхватил кружку обеими руками, грея пальцы. Машинально подумала, что ему не мешало бы постричь ногти. Когда-то явно ухоженное, они изрядно отросли. Занятная у вас мораль. Вы знаете, что я попал в империю незаконно и закрываете на это глаза. Я купила вас легально. Остальное меня не интересует. Даже то, что я подданный чужого государства, ваш враг? В настоящий момент... «Вы мой ингошен. Пожалуйста, ешьте, а то опять все остынет». Он проглотил все за несколько минут, натянул носки, лег и отвернулся к стенке. Я укрыла его пледом поверх одеяла. В следующий раз я пришла в половине седьмого с овощами и котлетами. Настенная бра освещала пустую спальню. Шан рассматривал себя в поясном зеркале в ванной отросшие почти на дюймы волосы торчали во все стороны. «С этими повязками можно мыться?» — спросил он недовольно. «Еще утром вы еле держались на ногах», — заметила я, стараясь не обращать внимания на вызывающий тон. «Подождите хотя бы пару дней». «Не переношу грязь», — скривился островитянин. «Как все нормальные люди. Завтра вечером придет доктор. Он скажет, что вам можно, а что нельзя». «Визиты доктора, вероятно, недёшевы?» — ухмыльнулся он. «Вам не жаль выбрасывать столько денег на раба?» «Забочусь о своем имуществе», — вернула ему издевку. Шен не нашелся, что ответить. Быстро съел овощи, забрался в кровать и пробурчал. «Не гасите свет». «Боится темноты?» «Забавно, конечно, но не повод для шуток. К тому же меня радовало уже то, что он безропотно ест и не пытается бежать». Тем не менее, задвигать засов я не забывала. На ночь я принесла островитянину теплого молока с бисквитами. Полусонный Шен покорно перекусил, и мы обошлись совсем без слов. Прежде чем лечь спать, я вышла во двор. Фонари освещали сверкающее белое поле. В лучах света искрился падающий снег. Ступеньки заднего входа сравнялись с сугробами. На соседней крыше красовалась снежная шапка высотой в ярд. Над моим домом, не сомневаюсь, была такая же. Царила необычная для города тишина. Я задрала голову и смотрела в черное небо, ощущая себя крошечной и жалкой в сравнении с этой бесконечностью. Так странно, так неуютно, словно ты одна из миллиарда снежинок, носимых ветром. Безликая, безголосая. Беззащитная, но множество слабых снежинок образуют буран.